«А все-таки зачем вам все остальные?» «Я уже говорил, я люблю власть, и ничего не могу с этим поделать», — развел руками лев. «Есть, впрочем, и другие причины, много разных причин». Он задумчиво умолк, потом поглядел на меня со скрытым снисходительным торжеством, как Холмс с Наватсона, и сказал, «Хотите, открою вам страшную тайну, над которой уже много лет бьется наш с вами общий знакомый Митя?» «Зачем я собираю в своем доме безнадежных бездарей? Издаю их книги, торгую их картинами и сужаю их деньгами, когда в хорошем настроении?» «Только с одним условием. Вы ему не расскажете, даже не намекнете. Пусть мучается, мне это приятно. Да и друг наш, увлеченный расследованием, в ближайшие годы не рехнется от скуки и безделья». «От такой проницательности я совершенно обалдел. Ладно, по дому у него всюду камеры расставлены, это понятно».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 «Зачем умный и образованный пан Болеслев финансирует приумножение дерьма, которого в мире и без его щедрых вливаний предостаточно? И пусть себе бьется, чем бы дитя не тешилось, но вам могу объяснить». «Здорово», — сказал я. «Конечно, я вас не выдам. Чужие секреты я храню даже лучше, чем собственные». «При том, что собственные вы тоже очень неплохо храните», — кивнул Лев. «Что ж, слушайте». «Основная проблема, не столько моя, сколько окружающих, состоит в том, что у меня, как говорится, черный глаз». И зыркнул на меня пытливо, явно проверяя, не изготовился ли я крутить пальцем у виска. Но я хранил невозмутимость. За свою жизнь я такой эзотерической чухни наслушался, что на ее фоне признание пана Белеслева выглядело совершенно рядовым и даже вполне разумным аргументом. «Черный глаз».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 В один прекрасный день шагнул с крыши, не то с пьяну, не то просто экзистенциальной муки не вынес. «Пойди теперь разбери». Девочка, писавшая гениальные рассказы, которой я помог издать книгу, слава богу, живехонька, Но писать перестала. Три года маялась, потом махнула на себя рукой, вышла замуж за первого попавшегося воздыхателя, родила дочку. Видел ее как-то. Раздалась втрое от тоски. Глаза погасли, всё, все, конец. Был писатель, и нет писателя. Таким образом... Я сгубил с десяток подающих надежды творцов, а потом задумался над статистикой и сказал себе «стоп, самое разумное в моем положении – помогать бездарям. Пусть себе пропадают пропадом, не жалко, даже и хорошо». Он немного помолчал, потом поднял на меня глаза, насмешливые и настороженные одновременно. «Я понимаю, что звучит все это крайне сомнительно, но тут уж вам придется поверить мне на слово, или не поверить».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 Он был, как я потом понял, чуть выше среднего роста, но при этом так нелепо худ и нескладен, что казался чуть ли не вдвое длиннее, чем на самом деле. Тощее тело, облаченное в дорогой, но скверно подогнанный темный костюм, венчалось круглым, как у восточной красавицы, лицом. Чистый, без единой морщины лоб, сросшиеся брови, светлые зеленые глаза, обрамленные по девичьей пушистыми ресницами, тонкий, изящно выгнутый нос — Безнадежно испорченный крупными, словно бы раздутыми ноздрями, впалые старческие щеки, большой по-юношески чувственный рот и мощный подбородок с трогательной ямочкой казались наспех собранными с миру по нитке, одолженными на вечер у людей разных национальностей, возраста и даже пола. Сверху вся эта роскошь была прикрыта неопрятными клочками пегой шерсти, которую менее придирчивый зритель наверняка согласился бы условно считать волосами, тронутыми сединой. При всем при том, незнакомец вовсе не был уродлив».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 И заурядное, вполне человеческое имя незнакомца только усилило мое недоумение и ощущение, что этот тип меня разыгрывает самим фактом своего существования. Пан Станислав адресовал мне любезнейшую улыбку, но глядел при этом хмуро и настороженно. Поспешно отвернувшись, стал что-то в полголоса рассказывать льву, тот снисходительно слушал, время от времени кивал, дескать, все правильно. Внезапно пан Станислав повернулся ко мне, слегка поморщился, как от боли, и что-то отрывисто спросил по-чешски —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 Глупо было бы отказываться от возможности немедленно получить ответ хотя бы на один из этих вопросов. Поэтому я кивнул, уселся поудобнее и приготовился слушать. Какое-то время тишину нарушал только негромкий голос пана Станислава. Я уже было решил, что хозяин передумал включать музыку. Понял по выражению моего лица, что это не самая лучшая идея, и благоразумно отменил концерт. Но вдруг услышал тихое, едва различимое пиликанье где-то в дальнем углу.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 «Наверное, какие-то местные восходящие звезды, оба, и композитор, и скрипач. Надо будет потом спросить их имена». Пока я увлеченно обсуждал происходящее со своим внутренним музыковедом, к скрипке присоединился барабан. Бухал то глухо, то звонко, сперва мне казалось не в попад. Но помаявшись какое-то время, я вдруг обнаружил, что слушаю необычайно слаженный и гармоничный дуэт».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 Зато явственно ощущался запах, вернее, тяжелый сырой смрад. Так воняет вода в вазе, где уже несколько дней простояли цветы. Но хуже всего. Была многократно возросшая сила тяжести, под давлением которой я распластался по поверхности кресла, как нелепое пестрое покрывало. Не то что шевельнуться, я даже вздохнуть толком не мог. Однако паники в связи с этим не испытывал. Знал, что просто сплю и вижу сон. В любую минуту могу проснуться, а значит, беспокоиться не о чем».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 «Новое СМС. Ничего, это не срочно. Можно не просыпаться. Скорее всего, просто записка от Карла. Короткий вопрос. У тебя все в порядке?» «Впрочем, ответить бы надо. И поскорей. Я же с полудня ему ничего не писал, а это нехорошо. Карлу сейчас играть надо, а не обо мне беспокоиться». Чувство долгого возобладало над желанием дослушать скрипку и барабан. «Я попытался открыть глаза, но у меня ничего не получилось».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 «Вы, как я понимаю, задремали?» Приветливо отозвался Лев. «А пан Станислав решил, будто у вас обморок. Предположение само по себе не такое уж абсурдное. С концертов сестер Пешиковых всякий раз кого-нибудь из публики на руках выносят. Но тут все-таки не живой звук, а просто запись, так что...» Голос его доносился до меня откуда-то издалека, словно мы переговаривались, сидя на разных концах большого спортивного зала. Видимо, я еще толком не проснулся. «Ясно», — кивнул я, — «конечно задремал».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 С энтузиазмом соврал я. «Давайте адрес. Запишите». Лев протянул мне карандаш и блокнот, предусмотрительно открытый на букве «Ф». Я вспомнил наш с Карлом давешний разговор и едва удержался от улыбки. «Надо же! Действительно, адрес хочет вызнать». «Ладно. Как скажете, пан Балес Лев, «Я думаю, это начало прекрасной дружбы». Я записал в блокноте свой московский адрес и вернул его хозяину. Лев, надо отдать ему должное, не выказал явного разочарования, — но позволил себе удивиться. «Так вы, получается, в Москве живете, не в Вильнюсе?» «Ну, было бы довольно странно, если бы такой здоровый лоб до сих пор сидел у папы под крылышком», — невинно заметил я. «Да уж, пожалуй», — согласился Лев. Он поднялся, неторопливо пересек комнату и молча уставился в окно. А я внезапно понял, что пора уходить. Вернее, почувствовал, что мне не следует тут оставаться. Я больше не нужен».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 Лев слушал меня в полухо, возражать не пытался, зато любезно проводил вниз к выходу, попросил звонить и непременно приходить, если задержусь в Праге до воскресенья, но видно было, что все это просто ритуальный танец, а сам он рад радешенек, что вот так просто избавился от ставшего бесполезным меня. Даже придумывать ничего не пришлось. Теоретически, мне бы полагалось огорчиться такому внезапному охлаждению. Но мне было настолько интересно, что случилось, пока я дремал под скрипку и барабан, что резкая перемена в наших отношениях представлялась скорее одним из условий увлекательной задачи, чем событием, затрагивающим меня лично.